Глава 21 первая. Туман сгустился настолько, что оба солнца исчезли, и вокруг стало темно, как ночью. Найтспор больше не видел своего спутника. Вода мягко плескалась о берег островка. «Ты говоришь, что ночь закончилась», — сказал Найтспор. «Однако вот она, ночь». «Жив я или мёртв?» «Ты по-прежнему в мире Кристалмена, но больше не принадлежишь ему. Мы приближаемся к Маспову». Найтс поращитил мощное безмолвное биение в воздухе, ритмичную пульсацию в четыре четверти. «Это барабан!» — воскликнул он. «Ты понимаешь его!» «Или ты забыл?» «Я наполовину понимаю его, но я в замешательстве?» «Очевидно, Кристалмен глубоко запустил в тебя свои когти», — сказал Крэк. «Звук исходит из маспола. Однако ритм возникает при прохождении им через атмосферу Кристалмена. Его природа — ритм» как он любит это называть, или скучное убийственное повторение, как говорю я. «Я помню», — ответил Найтспорг, кусая в темноте ногти. Пульсация стала слышимой и теперь напоминала далёкий гром. Искра странного света далеко впереди начала слабо озарять плавучий остров и гладкое море вокруг. «Все люди покидают этот жуткий мир, или только я и немногие вроде меня?» — спросил Найтспор. «Если бы все покидали его, я мог бы не тревожиться, друг мой. Нас ждет тяжелый труд и страдания, и риск окончательной смерти». Сердце Найтспора упало. «Значит, мой путь еще не закончен?» «Если ты того пожелаешь, ты справился. Но пожелаешь ли ты?» Барабанный бой стал громким и болезненным. Свет превратился в крошечный прямоугольник таинственной яркости в огромной стене ночи. Стали видны мрачные, застывшие черты крега. «Я не переживу возрождение». — сказал Найтспор. — По сравнению с ним страх смерти — ничто. — Ты выберешь сам. — Я ничего не могу сделать. Кристалмен слишком силён. Я едва спас собственную душу. — Ты по-прежнему одурманен с земными парами и ничего не видишь, — сказал Крэг. Найтспор не ответил. Он словно пытался вспомнить что-то. Вода вокруг была такой неподвижной, бесцветной и прозрачной, что они будто плыли в воздухе. Тело Маскова исчезло. Теперь барабанный бой напоминал лязг железа. Прямоугольник света заметно вырос и пылал, яростный и неистовый. Темнота снизу, сверху и по бокам от него начала приобретать облик колоссальной, безграничной черной стены. «Мы действительно приближаемся к стене?» «Скоро увидишь. Перед тобой Маспл, а этот цвет ворота, в который ты должен войти». Сердце Найтспора бешено заколотилось. «Я вспомню?» — прошептал он. «Да, вспомнишь». «Идем со мной, крек, иначе я пропаду». «Мне там делать нечего. Я подожду тебя снаружи». «Ты вернёшься в бой?» — спросил Найтспор, грызя кончики пальцев. «Да». «Я не осмелюсь». Оглушительный, ритмичный грохот обрушивался ему на голову, подобно настоящим ударам. Свет пылал так ярко, что он не мог больше смотреть на него. Это сияние было удивительно неоднородным, будто непрерывная молния. Кроме того, казалось, что это не свет, а эмоция, становящаяся видимым светом. Они приближались к стене тьмы, прямо к воротам. Гладкая вода подходила к самому порогу. Путники больше не говорили. Шум был слишком громким. Несколько минут спустя они оказались у ворот. Найтспор повернулся к ним спиной и, закрыл глаза ладонями. Но даже так свет ослеплял его. Чувства были столь неистовыми, что его тело словно расширилось. При каждом жутком такте он вздрагивал. Двери не было. Крэг спрыгнул на каменную платформу и вытащил за собой Найтспора. За воротами свет погас. Ритмичные удары смолкли. Найтспор опустил руки. Вокруг царили тишина и темнота, как в открытой могиле. Но воздух был пронизан мрачной, пылающей страстью, которая по сравнению со светом и звуком казалась светом в сравнении с тусклостью. Найтспор прижал руку к сердцу. «Не знаю». «Смогу ли я это вынести?» — сказал он, глядя на Крэга. Найтспор чувствовал его присутствие намного живее и отчетливее, чем если бы мог видеть спутника. «Иди и не трать времени даром, Найтспор. Время здесь ценнее, чем на Земле. Мы не можем терять минуты. Нам предстоят ужасные и трагичные дела, и они ждать не будут». «Иди немедля. Ни для чего не останавливайся!» «Куда мне идти?» — прошептал Найтспор. «Я все забыл!» «Входи! Входи! Путь всего один! Ты не ошибешься!» «Зачем ты велишь мне идти, если я вернусь?» «Затем, чтобы исцелить твои раны!» Произнеся эти слова, Крэг запрыгнул обратно на остров. Найтспор невольно посмотрел ему вслед, но взял себя в руки и не сдвинулся с места. Крэг скрылся из виду. Снаружи царила беспросветная ночь. Как только он исчез, чувство тысячи труб пропело в сердце Найтспора. Прямо перед ним, почти у его ног, лежала нижняя ступень крутой, узкой винтовой каменной лестницы. Другого пути не было. Найцпор поставил ногу на эту ступень, вглядываясь вверх. Он ничего не увидел, однако его внутреннее восприятие ощущало каждый пройденный им дюйм. Лестница была холодной, унылой и заброшенной, но в воспарившей душе Найцпора она казалась лестницей на небеса. Преодолев дюжину ступеней, он остановился отдохнуть. Каждая ступень представляла собой всё более серьёзную преграду. Ему казалось, будто он тащит на плечах тяжёлое тело. Это породило знакомый отголосок в его сознании. Он двинулся дальше и ещё через десять ступеней увидел окно в высокой нише. Найцпорф забрался в нишу и выглянул в окно. В него было вставлено некое подобие стекла — Однако он ничего не увидел. Но пришедшая из внешнего мира возмущения атмосферы ударила по чувствам Найтспора, и у него кровь застыла в жилах В одно мгновение оно напоминало низкий, насмешливый, вульгарный смех, донесшийся с другого конца планеты. Следующее — безмолвное, непрерывное биение некоего могучего двигателя. Эти ощущения были одинаковыми и вместе с тем разнились. Казалось, они связаны друг с другом, как тело и душа. Найтспор испытывал их долгое время, после чего спустился из ниши и, придя в серьезное расположение духа, продолжил восхождение. Подъем стал еще труднее, и он был вынужден останавливаться на каждой третьей или четвертой ступени, чтобы дать отдых мышцам и отдышаться. Преодолев таким образом еще двадцать ступеней, он добрался до второго окна. И снова ничего не увидел. Насмешливое возмущение воздуха стихло, однако пульсация стала вдвое отчетливее, чем прежде. А ее ритм теперь был двойным и состоял из двух отдельных пульсаций. Одной в ритме марша, другой — вальса. Первый был горьким и ожесточающим, но второй был веселым, обессиливающим и жутким. Найдспор не стал задерживаться у этого окна. Ему казалось, что он на пороге великого открытия и что нечто намного более важное ждет его наверху. Он продолжил подъем. Восхождение требовало все больше сил и ему приходилось часто садиться под тяжестью собственного веса. Но он добрался до третьего окна. Он вскарабкался в нишу. Его чувства притворились в видении, и от открывшегося зрелища он побледнел. Огромная светящаяся сфера висела в небе, занимая его почти целиком. Эта сфера состояла из двух видов активных созданий. Там были мириады крошечных зелёных корпускул, от очень маленьких до почти неразличимых. На самом деле они не были зелёными, но такими их видел Найтспор. Все они стремились в одном направлении — к нему, к Маспову, однако были слишком слабыми и крошечными, чтобы куда-то продвинуться. Их активность порождала ритм марша, который прежде почувствовал Найтспор. Но ритм этот не был присущ самим карпускулам, а являлся следствием препятствия, с которым они сталкивались. Эти атомы жизни и света окружали намного более крупные водовороты белого сияния, которые вращались туда-сюда, унося с собой зеленые корпускулы когда пожелают. Их вращение сопровождалось ритмом вальса. Найтспору показалось, что зелёные атомы не только участвуют в танце против своей воли, но и подвергаются в процессе мучительному стыду и разрушению. Более крупные корпускулы оказывались устойчивее самых крошечных. Несколько даже почти не двигались с места, а одна смещалась в желаемом направлении. Найтспор повернулся к окну спиной. Закрыл лицо руками и принялся искать в тёмных уголках памяти объяснение увиденного. Ничего не обнаружил, но его начали охватывать ужас и гнев. На пути к следующему окну невидимые пальцы словно стиснули его сердце и начали крутить туда-сюда. Однако ему и в голову не пришло повернуть назад. Его настроение было таким мрачным, что он не позволял себе остановиться. К тому времени, как он заполз в нишу, ему было настолько плохо физически, что несколько минут он ничего не видел. Окружающий мир будто стремительно вращался. Наконец, выглянув в окно, он заметил прежнюю сферу. Однако на ней всё изменилось. Это был мир камней, минералов, воды, растений, животных и людей. Найдспор видел весь мир целиком, но все было настолько увеличенным, что он мог различить мельчайшие детали жизни. Внутри каждого существа, каждого скопления существ, каждого атома, он четко различал присутствие зеленых корпускул. Но в соответствии с уровнем развития жизненной формы, корпускулы эти были фрагментарными или относительно крупными. Так, заключённая в кристалле зелёная жизнь была крошечной, едва видимой. В некоторых мужчинах она была ненамного больше, однако в других мужчинах и женщинах — в двадцать, а то и в сто раз крупнее. Но большая или маленькая, она играла важную роль в каждом создании. Казалось, будто вихри белого света, которыми были отдельные существа, радовались своему существованию и желали только наслаждаться им, однако зелёные корпускулы пребывали в состоянии вечной неудовлетворённости. Но, будучи слепыми и не зная, где искать освобождение, постоянно меняли форму, словно прокладывая новый путь, экспериментируя. Всякое превращение старого гротеска в новый гротеск было результатом прямого воздействия зелёных частиц, пытавшихся двигаться к масполу, но сразу встречавших сопротивление. Эти разделённые искры живого, огненного духа бесконечно погрязли в отвратительной слякоти лёгких удовольствий. Их ослабляли и совращали, то есть заключали в мерзкие, неприятно льнущие формы. Глядя на этот спектакль, Найтспор испытал тошнотворный стыд. Его возбуждение угасло. Кусая ногти, он понял, почему Крэг остался ждать внизу. Он медленно поднялся к пятому окну. Давление воздуха напоминало бурю, лишенную ярости и беспорядка, и он ни на миг не мог расслабиться. Однако вокруг царил пирог. Полный штиль. Посмотрев в окно, Найтспор испытал новое потрясение. Сфера никуда не делась, но между ней и миром Маспова, в котором он находился, пролегла огромная смутная тень, не имевшая четкой формы, однако каким-то образом источавшая неприятный сладковатый запах. Найтспор знал, что это Кристалмен. Поток яркого света. Только это был не свет, а страсть, непрерывно струился из масс полоктени и сквозь неё. Однако с другой стороны, где находилась сфера, свет менялся. Он расщеплялся, словно пройдя через призму, на две световые формы, которые Найтспор видел прежде — зелёные корпускулы и вихри. То, что лишь мгновение назад было огненным духом, становилось отвратительной массой ползающих, извивающихся существ, и в каждом водовороте, ищущей удовольствие воли, скрывалось ядро из фрагментарной искры живого зелёного огня. Найтспорф вспомнил отражённые лучи Старкнесса и преисполнился уверенности, что зелёные искры были отражёнными лучами, а вихри — прямыми лучами Маспала. Первые отчаянно пытались вернуться туда, откуда пришли, но не могли сопротивляться грубой силе последних, желавших остаться там, где они были. Отдельные вихри сталкивались, боролись и даже пожирали друг друга. Это порождало боль. Однако, невзирая на неё, они искали только удовольствия. Иногда зелёным искрам хватало силы немного продвинуться в сторону Маспала. В этом случае вихри принимали перемещение не просто без возражений, но с гордостью и удовольствием, словно сами этого добились. Однако они не видели дальше тени и думали, что движутся к ней. Как только их утомляло прямое движение, противоречащее их кружащейся природе, они снова возвращались к убийству, танцу и любви. Найтспор знал, что шестое окно будет последним. Ничто не могло удержать его от подъема к этому окну. Он полагал, что там откроется природа самого Кристалмена. Каждый шаг был кровавой схваткой, не на жизнь, а на смерть. Ступени приковывали его к земле. От давления воздуха кровь текла из носа и ушей. Голова гудела, как железный колокол. Преодолев дюжину ступеней, он неожиданно оказался наверху. Лестница оканчивалась маленькой, голой комнаткой из холодного камня с единственным окном. На той стороне комнатки короткая лестница ввела через люк наверх, очевидно, на крышу здания. Прежде чем подняться по ней, Найтспор поспешил к окну и выглянул наружу. Теневой силуэт Кристалмена заметно приблизился, и занимал всё небо. Но тень эта представляла собой не темноту, а свет. У неё не было ни формы, ни цвета, однако она вызывала ассоциации с мягкими оттенками раннего утра. Тень была настолько расплывчатой, что сквозь неё было видно сферу. Но по краям она оказалась плотной. Источаемый ею сладкий запах был сильным, отвратительным и ужасным. Он словно исходил от глумливой, текучей слизи, невыразимо пошлой и невежественной. Духовный поток из Маспала блистал сложностью и разнообразием. Он был не ниже индивидуальности, а над ней. Это был не единый и немногие, но нечто над тем и другими. Он приближался к Кристалмену и входил в его тело, если эту яркость можно было назвать телом. Поток Маспала пронзал Кристалмана насквозь, причиняя ему невыразимое удовольствие. Это была пища Кристалмана. И выходил к сфере с другой стороны в двух состояниях. Часть, по сути, оставалась неизменной, но дробилась на миллион фрагментов. Это были зелёные карпускулы. При прохождении через Кристалмена им удавалось избежать поглощения благодаря крошечным размерам. Другая часть потока преображалась. Ее огонь рассеивался, связующее вещество распадалось, и оскверненная и размягченная кошмарной сладостью распадалась на индивидуумов, представлявших собой вихри живой воли. Найтспор содрогнулся. Он наконец понял, что целый мир, воль, был обречен на вечные муки ради наслаждения одного существа. Наконец он ступил на последнюю лестницу, которая вела на крышу. Он смутно помнил, что больше ничего делать не оставалось. На полпути вверх он лишился сознания, но, придя в себя, двинулся дальше, словно ничего не случилось. Когда его голова поднялась над люком, и он смог вдохнуть чистый воздух, Найтспор испытал то же физическое чувство, которое испытывает человек, выбравшийся из воды. Он потянулся и вылез на каменный пол крыши, выжидательно оглядываясь, готовясь впервые увидеть Маспелл. Он ничего не увидел. Найтспор стоял на вершине башни, Ширина которой не превышала 15 футов. Его окружала темнота. С упавшим сердцем он опустился на каменный парапет. Его охватило тяжкое предчувствие. Внезапно, ничего не увидев и не услышав, он почувствовал, что тьма со всех сторон будто ухмыляется, и понял, что полностью окружен миром Кристалмена, состоит из него самого и каменной башни, на которой он сидит. Огонь вспыхнул в его сердце. Миллионы гротескных, вульгарных, нелепых, подслащённых существ, когда-то бывших духом, взывали из своего упадка и агонии о спасении к Масполу. И ответить на их призыв мог только он сам, и ждавший внизу Крек и Суртур. Но где был Суртур? Истина обрушилась на него во всей своей ледяной, жестокой реальности. Маспел вовсе не был всемогущей вселенной, которая из чистого равнодушия терпела существовавший бок о бок с ней фальшивый мир, не имевший права на жизнь. Маспел сражался за собственную жизнь совсем постыдным и ужасным. С грехом, покрывшимся вечной красотой, с подлостью, прикидывавшейся природой, с дьяволом, изображавшим Бога. Теперь он понял всё. Моральная битва не была шуточной. Не была Вальхаллой, где воины, которых порубили на куски днём, пируют ночью. Это была мрачная, смертельная схватка, в которой поражение Маспала неизбежно влекло за собой нечто хуже физической смерти. Смерть духовную. Как ему было удержаться от этой жуткой войны? В эти мучительные мгновения все мысли о себе, последствия разрушительной жизни на земле, были выжжены из души Найцпора. Возможно, не в первый раз. Просидев так долгое время, он собрался спускаться. Внезапно странный, плачущий крик пронесся над миром. Начавшись с кошмарной таинственности, он закончился на ноте такой низкой, грязной насмешливости, что не оставил никаких сомнений в своем источнике. Это был голос Кристалмена. Крэг ждал на островке. Он смерил Найцпора суровым взглядом. «Ты всё видел. Борьба бесполезна». — пробормотал Найцпор. — Я же сказал, что я сильнее. — Может, ты сильнее, но он могущественнее. — Я сильнее и могущественнее. Империя Кристалмена — лишь тень на лике Маспела. Но без кровавых ударов ничего не выйдет. Что ты намерен делать? Найцпор странно посмотрел на него. «Ты и есть Суртур, крек «Да». «Да...» Медленно, без удивления, повторил Найтспор. «Но как тебя зовут на Земле?» «Боль. Об этом я тоже мог догадаться». Несколько минут он молчал, затем тихо ступил на остров. Крек оттолкнулся от платформы, и они скрылись во тьме. Конец.